Глава 10. Стена Саня — прочное кирпичное сооружение, традиционное и архаичное, в тех отношениях, которые города-близнецы давно превзошли. Здания в них возводятся из стали, пластика и механизмов, мерцают неоновыми огнями, которые ослепили бы остальной Талин. В некотором смысле эта стена защищает не столько от пришлых, толпами стекающихся в города-близнецы, сколько самих пришлых, избавляя их пусть даже на одну лишнюю секунду от созерцания разрухи внутри городов за стеной. Переселяться в Сань-Эр никто не хочет. Никто не выбирает по своей воле маяться ночами без сна под неутихающий ляск, соседские ссоры и виск из борделей, особенно после жизни под тихими небесами в сельской местности талиня Но тишине и покою сопутствует ускоренная смерть от голода, открытые пространства не приносят денег. Или ряд детских могилок под Ивами далеко от стены, или работа на заводе в Сан-Эре, и выбор между ними очевиден. Медленно, шаркая ногами, деревенские цивилы проходят через охраняемые ворота Сань-Эра, прижимая к груди пропуск гражданина и потрясенно моргают при виде невообразимой неразберихи, которая ждет их внутри. От голода умирают и в Сань-Эре, но здесь умирающие вправе заявить, что они хотя бы предприняли попытку. Стоя на стене, Август смотрит в сторону провинции. Раннее утро раскрашивает небо в розоватые тона, и здесь, наверху, прохладный бриз быстро находит Августа, завихряясь вокруг его рук так, словно хочет сорвать с него одежду. Дым сгоревшей столицы Эйги рассеялся. На месте будущей сторожевой базы уже кипит стройка. «Порядок!» — Галипый отдувается, перегнувшись через верх приставной лестницы — При виде Августа он вздыхает с таким облегчением, словно за 20 секунд его отсутствие кронпринца могли похитить. «Вряд ли поблизости появятся патрули с обходом. Тебя не потревожат». «Я же сказал, мы здесь ненадолго», — напоминает Август. Галлипей поднялся до уровня Августа, стоящего в проходе, который тянется вдоль всего верха стены. Оба придвигаются как можно ближе к перилам, прислоняются к высоким металлическим конструкциям, оберегающих стражников от случайного падения со стены, если они оступятся. Проходы достаточно широки, чтобы патрули могли без труда разойтись, сменяясь с караула на сторожевых башнях, которые делят стену на восемь секций. Стена идет не по прямой, а загибается где-то внутрь, где-то наружу, так что получается вытянутая фигура, суживающаяся со стороны моря. Стражники не видят товарищей, находящихся в соседних секциях, проходы не просматриваются полностью, и это значит, что никто не помешает Августу и Галипею находиться там, где они стоят сейчас, при условии, что они улизнут в ближайшие 15 минут до смены караула, или если никто из них не выйдет за стену. Август со вздохом снимает с головы узорчатую корону, отдыхая от ее веса, проводит пятерней по волосам, распутывает их, взлохмаченные ветром, избавляется от напряжения в голове и не протестует, почувствовав руку Галипея у себя на затылке, только наклоняет голову, позволяя телохранителю привести в порядок его волосы. Номер 39 прошлой ночью был схвачен и отправлен в дворцовую темницу докладывает Галипей, Его решили задержать? Вот это неожиданность. Но ведь девушка выжила, так? Она в больнице уже поправляется. Но член совета Алиха был вправе поднять шум. Касса не намерен его расстраивать. Разгорающийся утренний свет озаряет ведущие к стене немощенные дороги, по которым грузы из Дакии привезут с запозданием. Управлять каждой провинцией назначают одного члена совета, его власть ограничена территорией конкретной провинции, но, тем не менее, это существенная власть. Если Алиха будет недоволен тем, что его дочь пострадала во время игр, он не заявит об этом напрямую, но поступление товара из даки внезапно станет немного затягиваться, с ним слегка прибавятся мароки. Король кассы обязан покарать игрока, которого угораздило вселиться в тело дочери члена совета, просто чтобы все уладить. В официальных правилах четко сказано, хочешь совершать перескоки — давай, но так, чтобы не причинять вреда никому из зрителей. И хотя дворец может пренебречь своими же указами, когда речь идет об остальных жителях города, предпочитая скорее оплачивать больничные счета, чем переполнять тюремные камеры, такой небрежности нет места, когда дело касается знати. У касса есть проблемы посерьезнее, если хочешь знать мое мнение. Без предисловий и вне связи с предыдущим разговором Галлипе, кажется, считывает направление, в котором развиваются мысли Августа — «Было что-то еще?» Номера 18 и 41 прошлой ночью найдены мертвыми в частных владениях, сгоревшими от болезни Яису и изображающими сыцанское приветствие. Речь Августа — безупречное подражание автомату. Его слова начисто лишены интонаций или эмоций. Король Касса утверждает, что причин для беспокойства нет. «Ты правда говорил с ним об этом?» Август с силой сжимает в руке корону, зубцы и завитки врезаются в ладонь. Это корона-шарлатана. Корона, которая ничего не значит, дает ему достаточно драгоценностей только для того, чтобы беспрепятственно входить во дворец и выходить из него, но ни в коем случае не высказываться о том, что по-настоящему важно. Как только Лейда явилась с этими известиями, я обратился за разрешением просмотреть записи о входящих в сань эр и выходящих из него. Его величество считает, что я делаю из мухи слона. Приставную лестницу трясет ветер. Протянув свободную руку, Август кладет ее на плечо Галипея и придерживает его. Солнце выглядывает из-за горизонта, но в нынешние времена в Сань-Эре оно ничем не напоминает изображение в книгах по истории или на живописных свитках наследия былых эпох. Это просто светящееся пятно, которое перемещается по небу в зависимости от времени дня, но слишком затуманенное тем, что скопилось в атмосфере, и не дает различить форму или очертания. В других районах Толиня, дальше от столицы, солнце светит ярче, и небесные просторы больше похожи на голубые. Но жители Сань-Эра, ограниченной высотой его устремленной вверх стены, и все, что большинство из них способно увидеть, представляет собой довольно унылое зрелище. Совет уже направлял запросы, выясняя, не согласится ли король Каса расширить столицу, перенести стену таким образом, чтобы присоединить часть земель провинции Эйги к Саню и перераспределить население. Ответом всякий раз становится решительное «нет», Гвардии станет труднее поддерживать порядок, для каждой новой улицы понадобятся камеры и системы наблюдения, придется проводить в новые городские районы воду, канализацию, электричество, а потянут ли они такие расходы? Дворец такие расходы потянет прекрасно, но король касса предпочитает этого не делать. «Он тебе не верит», — заключает Галлипей. «А когда он вообще верил?» Если он чего-то не видит, значит, этого не происходит. Но не может же он отрицать, что все-таки что-то происходит. Речь не просто о потерях во время игр. Ни один игрок не смог бы вот так взять и ускользнуть от наблюдения. Но в таком случае, чьей жертвой стали убитые? Предположение, будто в город проникли сыцанские шпионы не только неправдоподобно, но и не подразумевает явного финала август нахлобучивает корону обратно на голову голипы убирает руку и август сразу же ощущает шеей холод ветра идем зовет он взявшись за лестницу пробудившись после беспокойного сна кала назначает встречу августу или скорее вызывает его к себе требует чтобы он явился в течение часа или пусть пеняет на себя Зачем ему пенять на себя, она не знает, ей известно только, что август придет. Она ждет в закусочной Магнолия и курит уже третью сигарету. Стоящая за кассой Илас машет рукой, разгоняя дым и морщит нос. «Чего это ты так нервничаешь?» Калла вскидывает глаза на Элас и тушит сигарету. «А кто сказал, что я нервничаю?» Илас хватается за посудную тряпку, щурится и смахивает пепел, упавший на стойку. «Я много лет была твоей фрейлиной, и веришь или нет, я тебя знаю. У тебя всегда были причудливые привычки». Она толкает локоть Калы, требуя отодвинуть его, пока она наводит чистоту. «Другие думали, что ты суеверна, как деревенская, но я-то знала, что ты просто странная». Дверь закусочной открывается, Калла моментально оборачивается на звук, напрягшись всем телом. Ее реакция чрезмерна. В дверях просто худенькая старушка с темно-пурпурными глазами, остановившаяся ввести на турникете свой личный номер. Кала вздыхает, ерзает на своем месте. А я чуть было не испугалась, что меня вот-вот схватят, признается она. Разве ты не уладила тот вопрос? Свои Саньна, который знает, кто ты такая. Кала с трудом удерживается, чтобы не закурить снова. Теперь знает кое-кто еще. «Плоховато у тебя выходит скрываться, да?» — подшучивает Илас, ее губы дрожат. «Я в этом не виновата», — ворчит Кала, — «меня легко узнать». Долгую минуту бывшая Фрейлина смотрит на нее, вдруг посерьезнев, и говорит, «Ты могла бы бросить это тело». Илас уже не в первый раз предлагает такое. Во дворце настороженное отношение Калы к перескокам было в порядке вещей, укладываясь в рамки распространенной среди элиты убежденности, что их тела священны. Вселяясь в обычных цивилов, они оскорбляют самих себя, а заимствуя тела у равных себе, наносят оскорбление им. Однако после того, как Кала сбежала из дворца и обратилась за помощью к бывшим фрейлинам в сане, ее отказ от перескоков стал причиной разногласий между ними. Элаз понять не могла, почему Кала не берет себе новое тело и вместе с ним личность, вместо этого подвергая риску Чами и пользуясь ее личным номером. Стоило только выбрать другое тело или купить пустой сосуд, если она не желает вторгаться в уже занятый кем-то, и дворец ни за что не нашел бы ее даже с личным номером Чами. Последним, что выдавало бы ее, остался бы цвет глаз, но поскольку в Сань Эре встречаются похожие оттенки, было бы почти невозможно на одном этом основании доказать, что она Кала Талейми. «Свое тело я не бросаю», — сухо усмехается Кала. «Ка...» Дверь снова открывается, на этот раз впуская незнакомого мужчину с зонтом, который едва ли необходим в сане. Почти весь дождь, достающийся городу, попадает на стены зданий, а потом струйками сбегает на землю, но все, кто бывает на улицах, все равно слегка промокают, проходя под подтекающими трубами. Вошедший поднимает голову. На краткий миг, заметив, что глаза у него черные, Кала почти уверена, что это Антон Макуса снова явился досаждать ей, а потом она вспоминает, что издалека цвет глаз принца Августа выглядит почти таким же и идет встречать его у турникета закусочный. Пройдемся, коротко бросает Август, кивая в сторону двери, потом поворачивается и выходит, не дожидаясь ответа. Покинув закусочную, Кала видит, что рядом с Августом ее ждет второй мужчина, тоже под зонтом, а дождь моросящий, Кала его почти не замечает. «Галипей!» — радуется она, закидывая руку ему на плечи. «В родном теле он выше ее, так что задача эта не из легких, однако он всегда был рослым и крупным, а Кале неизменно нравилось дразнить его». «Целую вечность тебя не видела. Правда, кое-кто с очень знакомыми глазами не так давно пытался напасть на меня». галипэй пробует стряхнуть ее руку, Кала сжимает его плечо покрепче. «Август», — жалобно тянет он. «Нет-нет, на Августа не смотри», — перебивает Кала. «Ты же был таким крутым, когда удирал от меня, и...» «Я послал его только для того, чтобы убедиться, что это в самом деле ты». Вмешивается Август, нападать на тебя он не собирался, оставь его в покое. Кала дуется, переводит взгляд на Галипея, убирает руку с его плеча и берет его под локоть. Прогуляемся. Август ведет их мимо ряда лавок, а Кала продолжает конфузить Галипея к тому времени как она успевает перебрать всех кто есть в его семье перечисляя имена всех Сань, на, каких может вспомнить так что галипея бросает в пот большая часть торгового района остается позади их обступают жилые здания Саня. внезапно бросив галипея кала переходит под зонд августа от ее резких движений август даже не вздрагивает он вообще вздрагивает очень редко видимо ты получила обратно свой браслет Кала поднимает руку, показывая браслет в доказательство. «Угадаешь, кто его забрал? У тебя одна попытка». Август продолжает идти вперед, не сбиваясь с темпа, но поворачивается к ней. «Всего одна?» «Черные глаза. Покинул дворец лет семь назад. Ничего не напоминает?» Ответа нет, но ясно, что он точно знает, о ком речь. «Он просил меня объединиться с ним на время игр», — продолжает Кала. «И я, пожалуй, соглашусь». Брови августа взлетают вверх. Даже в чужом теле его темные глаза, широко раскрытые в отвращении, преобладают на лице. Что прости? Конечно, если у тебя нет убедительного довода против, тут же добавляет Кала. Что тебе известно об Антоне Макуса, чего не знаю я? Немало. Пауза август устремляет взгляд вперед кала готова поручиться он прикидывает какую часть правды открыть ей как выдать ровно столько информации чтобы удовлетворить ее любопытство но утаить остальное август не из тех кто щедро раскрывает свои карты без причины как и все венценосные особы никаких любезностей за даром но полагаю кое чем я обязан поделиться знаешь в нашем дворце детей ведь было немного И мы с Антоном в конце концов стали очень близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте. Тяжелая капля дождя падает ему на зонт и скатывается к краю медленно, как шлепок слизи. А много лет спустя Сань Эр так осточертел нам, что мы пытались покинуть его вместе. Кала, конечно, знает, что они дружили, но об этом плане совместного побега слышит впервые. Дождь припускает сильнее, и она высовывает руку из-под зонта, ловит капли в ладонь. Если до земли долетает их так много, минуя все навесы и бельевые веревки, протянутые от окна к окну, значит, наверху чуть ли не ливень. «Так и заболела Отто?» — спрашивает она. Когда вести достигли города, речь шла только о конфликте с королем Касса. Август перехватывает зонт и укрывает руку Кала от дождя, с досадой цокая языком. «Мы с Антоном и Лейдой, — говорит он, когда Кала нехотя опускает руку, — планировали совершить набег на сокровищницу касса и удрать в провинцию, с деньгами и под чужими именами. Лейда, благодаря ее матери, могла обойти охранные системы, я — получить доступ во внутренние помещения. Если бы нам повезло, с таким планом мы стали бы богаче победителей игр. Глупо звучит. Сам знаю». «Мы пошли на попятный». Зонд кренится в сторону, Август едва не выпускает его из рук, но тут же перехватывает и снова берет как следует. Антону вздумалось взять с собой Отту. Мы с Лейдой считали, что это слишком опасно, и уже собирались поменять планы и придумать что-нибудь новое к окончанию учебного года, но Антон и Отто потеряли терпение. Они приступили к осуществлению наших планов вдвоем». Объединение этих двоих грозило неминуемой катастрофой. Каждому из них с избытком хватало собственной одержимости и увлеченности, а в условиях сговора, при первых же признаках опасности, собственную жизнь они ставили превыше любой другой. Ты ведь помнишь Отту, да? Воспоминания уже утратили четкость, но разве могла Кала забыть такое?» Если Калла и Август учтиво беседовали за отведенным для детей столом, Отто слишком громко смеялась и делала вид, будто сейчас сбросит чайную чашку, чтобы слуга бросался подхватывать ее. Если Август однажды предложил Калле экскурсию по крылу дворца, предназначенному для гостей, пока взрослые были заняты разговором, Отта нарочно выводила Каллу из себя и требовала ни к чему не прикасаться, чтобы не оставлять следы грязных пальцев. Королевская стража поймала их с поличным в самый разгар исполнения планов. Отто опозорилась. Не знаю, что на нее нашло, но она попыталась вселиться в одного из Вейсанина, и неудачно. Она не сдалась и повторяла попытки еще и еще каждый раз в нового стражника, но ее все время вышвыривали обратно в собственное тело. Я удивился бы, если бы после такого она избежала болезни Яису. «Так Отто еще жива?» — спрашивает Кала, хотя уже знает ответ. «Ее спасли вовремя, вернее, подключили к системам жизнеобеспечения и затормозили развитие болезни, хотя с тех пор Отто-Авиа ни разу не приходила в себя. И ты поддерживаешь в ней жизнь». Смех, внезапно вырвавшийся у Августа, так удивляет Калу, что она чуть не отшатывается, и, чтобы скрыть изумление, оборачивается к Галипею и видит потрясение и у него на лице. Принц Август никогда не смеется. Даже когда он насмехается, звуки, которые он издает, ничуть не соответствуют выражению лица. Этот смех, как нарыв, чуть не лопающийся от ненависти. «Мы сняли из себя всякую ответственность за нее несколько лет назад», объясняет Август, «а жизнь в ней поддерживает Антон». Кала останавливается, Август следует ее примеру, но уйдя на два шага вперед, и теперь его зонд не прикрывает Калу от дождя. Она чувствует, как грязные капли падают ей на шею, скатываются за воротник плаща, пропитывают рубашку, которая липнет коже. «Значит, вот почему он участвует в играх», — говорит она. «Держать ее в больнице столько лет ему просто не по карману». «Несколько раз он выходил на связь, просил денег», — подтверждает Август. «Он знает, что признан преступником и что ему не следует беспокоить дворец, но все равно беспокоит, потому что Антону Макуса нет дела до правил». В голове Калы продолжается бешеная работа мысли — Ну и какой в этом смысл? От болезни Яису лечения нет. Неужели он думает, что она еще сможет очнуться? Вряд ли он вообще думает хоть что-нибудь, отзывается Август и кивает, подзывая Галипея. В ответ его правая рука спешит вперед, шлепая ботинками по лужам и забрызгивая грязью свои черные брюки. Он не может отпустить ее, а страдать из-за этого вынуждены мы. Кала поднимает бровь. Как романтично, сухо усмехается она. Романтикой здесь и не пахнет. Август поворачивается и идет вперед, преследуемый по пятам Галипеем. Хочешь объединиться с ним? Пожалуйста. Но не удивляйся, если он воткнет нож тебе в спину. Так ты поможешь мне в этом или нет? кричит Кала ему вслед. Эй! Но прежде чем она успевает продолжить, ее браслет начинает вибрировать. Кала бросает взгляд на экран, раздраженный несвоевременностью сигнала. Август и Галипэй уже выходят из переулка, при том, как ни в чем не бывало, равнодушные к отсутствию рядом Каллы и к оборванному на полуслове разговору. С недовольным ворчанием Кала поворачивается и бежит в другую сторону, на ходу выхватывая меч. «Казалось бы, уж где-где...» а в дворцовом центре наблюдения могут позволить себе починку сломавшегося кондиционера, но тем не менее он стоит полуразобранный, со снятой передней панелью, а воздух в помещении становится все более спертым и жарким. Помпи обмахивается ладонью и щурится, не сводя бдительного взгляда с игроков на закрепленной за ней территории. 86-й движется быстро, две другие точки на экране то и дело мерцают. Остальные игроки такой расторопности не проявляют, хотя и не совсем по их вине. Сань-Эр слишком плотно застроен и густонаселен, и статистическая вероятность того, что игроки сами собой сойдутся в одном районе, довольно низка. Разумеется, когда сигналы местонахождения сводят двух-трех игроков в одном и том же квартале, они заранее готовы к бою, и он либо окажется быстрым, с засадой, подстроенной одним игроком другому, либо вообще не состоится, потому что один из игроков ускользнет за пределы досягаемости, прежде чем они встретятся. «Так-так-так, это еще что такое?» Помпи отъезжает от стола, заглядывает в четвертую по счету кабинку от ее собственной. Одна из сотрудниц вскакивает, подняв руки. «Эй, эй, кто-нибудь может посмотреть на это?» Как и все окружающие, охочие, до да хоть каких-нибудь драматических поворотов, Помпи спешит к ней. На экране что-то мелькает. Помпи приходится закусить губу, чтобы сдержать улыбку. «Куда смотреть?» — спрашивает кто-то. «В нижний левый угол». Отвечает сотрудница и сопровождает слова жестом, но едва она направляет взгляды зрителей вниз, не заметить происходящее уже невозможно. Номеру пять на другом экране соответствует яркая точка, но пятый не двигается. Пятый стоит среди мешков с мусором у самого края крыши и мокнет, потому что ливень не утихает. Изображение размытое, подпорченное погодой, и женщина за столом набирает команды на клавиатуре в попытке сделать картинку более четкой и контрастной. Это мало чем помогает. Техника в Сань-Эре в основном экспериментальная, порой мощности сигнала для ее характеристик недостаточно. Флагманские компании, в правление которых входят члены Совета, всегда первыми предлагают свою продукцию дворцу и получают королевские инвестиции, но даже в этом случае такие компании способны не на многое. Исследования продвигаются медленно, самых современных ресурсов не хватает. «Пятый перескочил?» — слышится чей-то голос, и сотрудник придвигается так близко к экрану, как только может. «Я никого не видел поблизости». «Думаю, отмотать пленку можно потом», — отвечает женщина. «Я переключалась с одной камеры на другую и довольно быстро, а несколько минут назад застряла здесь, и с тех пор изображение не менялось». В центре наблюдения воцаряется зловещая тишина. Сотрудники за остальными столами заметили маленькую толпу, собравшуюся в глубине комнаты. Хотя им и неизвестно, на что так завороженно смотрят их коллеги, в сердца всех присутствующих мало-помалу закрадывается тревога. Кто-то идет, вдруг говорит Помпи, не может удержаться. На экране возникает некто. Камера снимает сверху, лицо скрыто в тени глубокого капюшона, но в центре наблюдения все равно вряд ли сумели бы разглядеть неизвестного в такой ливень. Помпи прокашливается, взглянув на соседний маленький экран, и жестом предлагает последовать ее примеру тем, кто собрался вокруг, рядом с пятым, ни единой точки. «Значит, это не другой игрок». «Вызывайте гвардейцев», — ровным тоном говорит она. Ее коллега колеблется. «Знаешь, не хотелось бы беспокоить их по...» Пятый Кучи оседает на настил крыши. По центру наблюдений проносится всеобщий возглас, все дружно втягивают воздух и затаивают дыхание, а тем временем неизвестный в капюшоне подходит к пятому и берет его за обмякшие руки. Дождь льет, что есть силы, размывая изображение, но кожа пятого приобретает сероватый оттенок прямо-таки на глазах. Камеры не улавливают вспышку от перескока, но стремительное разложение тела недвусмысленно свидетельствует о том, что перескоки происходят на глазах у зрителей, еще и еще, в пятого и обратно, причем с огромной скоростью. «Еще один». Почти не дыша, произносит кто-то из сотрудников. Помпи не знает, кто именно. Они смешиваются в сплошную массу, голоса сливаются воедино. Еще один погибший от Яису? Но этого же не может быть. Их там всего двое. Почему тогда убийца не сгорает вместе с жертвой? Куда еще он может перескочить? Наверное, это какой-то атакующий прием чужеземцев. Откуда нам знать, на что они способны? Смотрите, смотрите, что он делает неизвестный в капюшоне, складывает руки Пятого уже знакомым жестом «Сыцанское приветствие». «Вот теперь, — говорит Помпи, — мы просто обязаны вызвать гвардейцев». Калле снится вторжение. Ей кажется, будто она увязла в земле, зарыта в нее по щиколотке. Она пробует высвободиться, напрягает силы, но остается неподвижной, а потоки деревенских жителей текут мимо нее, покидая свои горящие провинции, войска подтягиваются и занимают позиции у каждого крепкого строения. «Помогите!» — хочется закричать ей, но она не может издать ни звука. Ей известно, что она где-то вблизи гор, что надо уходить, поторапливаться, если она хочет остаться в живых приближаются солдаты их одежда черна как ночь а мечи сверкают как звезды ей приказывают прекратить сопротивление говорят что явились по приказу правителя талиня что это спасение момент которого ждали все кто был избавлен от суровой власти анархии свирепствовавшей в приграничных районах и принят в лоно цивилизации Кала просыпается от вопля, который рвется прочь из горла и еле успевает сдержать его, не дать ему выплеснуться наружу. Она рывком садится, столкнув Мао-Мао, мирно спящего у нее на коленях. Руки трясутся, как всякий раз, когда ей случается пробудиться от страшного сна, она тянется к коту, гладит его, запускает пальцы в мягкую шерсть. Бегут секунды, сердце бьется все ровнее. Снаружи доносятся такие звуки, словно ее сон продолжается, но это просто шумят пьяные посетители ближайшего ресторана, все как обычно. Кала бережно перекладывает Мао-Мао на постель и встает на колени, чтобы передвинуть подушки, сесть поудобнее и смотреть в окно. Она раздвигает планки жалюзи, протирает пальцами запотевшее стекло. Размытые неоновые пятна сразу же приобретают четкость очертаний, освещая пару, плетущуюся по переулку за окном спальни. Это зрелище, как небо от земли отличается от видений сна, впечатавшихся ей в память, от горящих полей и крови, льющейся рекой. Кала вздыхает с облегчением. Жители городов-близнецов страдают, но они даже вообразить себе не могут, насколько хуже живется в провинциях, и поскольку существует конкуренция, каждая причастная сторона сваливает вину на другую, вместо того, чтобы возложить ее на истинного виновника, самые верхи. Планки-жалюзи смыкаются, преграждая свету путь в комнату, Кала укрывается одеялом с головой, вознамерившись выспаться. Это ночь для отдыха, а утром она разыщет Антона Макуса, и они превратят игры в приступ безумия.